Глава 12, Юля. Кто бы мог подумать, что мое спонтанное решение записаться в спортзал окажется самым лучшим за последнее время. Вот уж не поверила бы, что смогу подружиться с компанией суровых на вид мужчин, которые меня пугали в первые дни. Один Александр чего стоил, а оказался просто душкой. Но главное, конечно, знакомство со Стасом. После нашей первой стычки я была уверена, что он просто угрюмый тип. После второй встречи думала, будто он заносчивый индюк, не умеющий сдерживать характер. Вообще не понимаю, почему упрямо продолжала ходить туда, где мне были настолько не рады. Но горжусь собой, что не отступила, иначе никогда бы не узнала, что за серьезным взглядом скрывается теплая усмешка что в прикосновениях сильных рук может быть столько осторожности, что за криками во время тренировок могут следовать добрые подтрунивания и бесконечные истории про жизнь спортсменов. Стас был как шкатулка с секретом. Только подумаешь, что наконец-то разглядела его, как он открывается с новой стороны. Наверное, от того с ним и было так интересно общаться. И уже не ради истязания себя я бегала на тренировке. Хотя от идеи победить всех внутренних врагов посредством избиения ни в чем не повинной груши так и не отказалась. Как бы много я ни занималась, послушная голосу Герасимова, как бы ни старалась отстраниться во время занятий, того эффекта, как от мешка с песком, я так и не смогла добиться. Да, за полтора месяца у меня подтянулась фигура, в стали ушло пару сантиметров, И я стала куда как более гибкой. Но забыться настолько, чтобы из головы исчезли все мысли и страхи, не смогла. Стас не единожды спрашивал, почему я лезу к груше, Но ответить ему у меня так и не получилось. Просто не находила слов, чтобы признаться в страхах, которые не отпускали. Я купила перцовый баллончик. Прекратила вечерами ходить пешком, с работы добиралась на такси, коря себя за расточительство но ну, просто не могла заставить себя войти в темную арку дома и пересечь двор освещаемый лишь парой фонарей. может быть это было глупо, но мозг помнил ту волну ужаса, что я испытала не так давно и не оставлял и шанса на смелый шаг. чувствовать себя трусливым зайцем было неприятно, но и храбрым серым волком я еще не стала. поэтому с друзьями теперь встречалась реже в основном на выходных и буквально требовала, чтобы меня провожали до квартиры. Они, зная ситуацию, не сопротивлялись и относились к моим тараканам с пониманием. Парни сочувствовали, девушки слали на голову тем уродом массу проклятий и тихонько, шепотом предлагали записаться к психологу. Я была против. Они делали вид, что принимают мой выбор, но периодически нет-нет, да и возвращались к этой теме. Козы. А я не могла им объяснить, что нашла отдушину в занятиях в небольшой качалке. Просто знала, что в такое заведение девчонки и носа бы не сунули. Поэтому свои занятия держала в секрете. Наверное, зря, потому что когда я поделилась с Юлькой и Женькой тем, что происходит у меня на работе, они носели, как две мамаши, отчаявшиеся сбыть с рук неродивую дочь. Сувольни. А все начиналось так невинно. В начале декабря... В один из рабочих дней я тихо умирала за столом, проклиная Стаса с его упражнениями. Шутка ли? Ходить в присядку. Да еще постоянно переносить центр тяжести. Да я просто 30 раз подряд не присела бы в то время. А он — тиран. Продавцы выставочного зала угорали, не стесняясь. Мой менеджер, так любящий приезжать с внеплановыми проверками, чтобы лично убедиться, что внешний вид сотрудников соответствует заявленному дресс-коду, И тот пожалел меня. Стоило ему посмотреть на мученическое выражение лица. Эксветик слегка побледнел и осторожно поинтересовался, не нужны ли мне выходные. Он, дескать, конечно, не рад, но постарается переместить кого-нибудь из девчонок на мое рабочее место. Неуверенно, но, кажется, он решил, что его подчиненная страдает от жесткого ПМС. Чуть не рассмеялась, глядя на такого самоуверенного обычно парня. Эх, хорошо иметь родителей, которые по первой просьбе могут подыскать тебе теплое денежное местечко. Плохо только, что свой опыт они в бедовую голову заложить не могли. Вот и Светик был парнем неплохим, но немного глуповатым. Оттого и старался подловить нас, девчонок, на мелких косяках, чтобы показать, как хорошо работает. Спровадив менеджеров в путешествие по другим салонам, отбила в рабочем чате что Святослав вышел на охоту и, пользуясь тем, что в зале было пусто, уронила голову на сложенные на столе руки. Господи, как плохо! Дурацкий спорт! Дурацкий стас! На ехидные замечания Ивана я не обращала внимания. На незлобные подтрунивания других продавцов, впрочем, тоже. Вместо этого просто тихо мечтала добраться до дивана и не шевелиться хотя бы пару дней. Тем неожиданнее для меня стал насыщенный аромат кофе. Как собака, почуявшая добычу, повела носом, и убедившись, что запах мне не померящился, приподняла голову. На столе, в каких-то двадцати сантиметрах от моих рук, стоял стаканчик с кофе. Не просто какой-то там из автомата за пятьдесят рублей, который кофе-то не назвать, а в высоком плотном стакане с крышкой из небольшого ресторанчика, что располагается по соседству. Там работал чудесный бариста, и кофе варил всегда изумительный. Жаль только, после того, как начала ездить на такси, пришлось отказаться от маленькой слабости, тратить деньги на чудесный напиток по утрам. «Добрый день!» — мужской голос стал вторым сюрпризом. Пришлось брать себя в руки и нормально садиться на стуле, как и полагается кредитному специалисту. Заготовив смущенную улыбку, быстро пригладила волосы, и, подняв взгляд, собралась уже извиняться, мысленно прощаясь с таким желанным эспрессо. Но так и не успела произнести ни слова. На стуле для клиентов сидел смутно знакомый парень. Он смотрел с улыбкой во взгляде, и как только я посмотрела на него, пододвинул стаканчик ближе ко мне. Это вам. Внешность парня располагала, а плитка темного шоколада заставила меня и вовсе посмотреть на него почти влюбленным взглядом. А я снова к вам. Уголки четко очерченных губ дрогнули, и тут я его вспомнила. Вы снова хотите просчитать все варианты кредитов и купить машину за наличку? Такие клиенты не забываются так просто. Тем более те, кто красиво смог умыть Ванечку. Нет. Парень тихонько рассмеялся, открывая в улыбке идеально ровные зубы. Я хотел познакомиться. Меня Дмитрий зовут, а вас? Опа. Вот такого со мной еще не было, чтобы несостоявшийся клиент вернулся для знакомства». «Дмитрий?» Выгнула бровь и осторожно пододвинула к себе стаканчик. «Знакомство и флирт — это все, конечно, интересно, но непонятно, к чему приведет. А вот кофе я уже не отдам». «Э, он сам мне предложил, так что товар возврату не подлежит ни при каких условиях». И что, похоже на дурочку, которая откажется от любимого напитка, который вдруг стал мне не по карману?» Дмитрий Иванович Соловьев. Он расслабленно откинулся на спинку стула и снова продемонстрировав свою потрясающую улыбку, жестом фокусника откуда-то поднял еще один стакан с кофе. Я еле сдержалась, чтобы не заглянуть под стол. Вдруг у него там с собой кофемашина? Сломав пипку на крышке, поднесла стаканчик к лицу, и глубоко вдохнула густой аромат. «Спасибо за кофе», подняла взгляд на благодетеля Дмитрий Иванович Соловьев. «Знакомиться мне не очень хотелось. Во-первых, на данный момент я не была заинтересована в отношениях. Во-вторых, на минуточку. Он почти клиент, и не важно, что от кредита отказался. Но на работе заводить романы — это странно. А в-третьих, У меня банально не было времени на все эти игры, в знакомства и свидания. У меня работа, борьба со страхами, доверие к мужчинам на минимуме, а еще тренировки со Стасом. Мне еще необходимо спать и питаться, между прочим. Я так понимаю, имя вы свое назвать не хотите, Юлия Сергеевна. Отзеркалив мое движение бровью, Дмитрий, не скрывая своего довольства, ухмыльнулся. Я сначала напряглась, ведь он каким-то образом узнал мое имя, а потом чуть не хлопнула себя по лбу. Бейдж, ну, конечно. Чертова невесомая табличка на груди не оставляла и шанса на толику загадочности. Отсолютовав бумажным стаканом мужчине, была вынуждена признать, он неплох в своей наглости. Я, видимо, выбрал не самый удачный момент для знакомства. Дмитрий в ответ тоже приподнял стаканчик с кофе. Но, откровенно говоря, проезжая мимо, не мог не зайти. Знаете, Юлия, я появился бы раньше, но был вынужден уехать в командировку, которая затянулась. Вот пару недель назад только вернулся. И как проклятый разбирал завалы на работе. Верите? Верю. Даже согласно покивала, а потом, не удержавшись, хитненько добавила. Я вообще крайне доверчивая девушка. Мы замолчали, изучая друг друга. Я пила кофе небольшими глотками, наслаждаясь каждой маленькой порцией горечи с нотками ванили, растекающейся на языке. О чем думал Дмитрий? Пока задумчиво скользил по моему лицу взглядом, мне было не очень-то и интересно. Ну, правда, он, конечно, симпатичный и все такое. Судя по всему, работа у него хорошая, раз может себе позволить отвалить пару миллионов на покупку тачки, решив, что кредит — дело не очень выгодное. Зубы, опять же, вот прям покоя мне не дают. Сразу видно, что на их уход денег впухано больше, чем многие девушки на себя тратят. Где я, а где этот золотой мальчик? Нет, не мальчик, конечно, на вид он немного старше меня, может, чуть за 30. Но я не могла понять, зачем такому мужчине обычная Юлька Череповец, которая в 27 годиков могла гордиться только съемной квартирой и работой кредитным специалистом. — Вы мне все-таки не верите. Что удивительно, но в то, что Дмитрий вполне искренне расстроился, я поверила мгновенно. — Почему же? — пришлось смягчать тон. — Я верю. Понять не очень могу. А что непонятного в том, что мне понравилась красивая девушка с искренней доброй улыбкой? Окинув его нарочито скептическим взглядом, Выразительно посмотрела на дорогую стрижку, одежду, которая только кажется простой, а на деле я примерно представляла ценники этих шмоток. Отметила часы на обычном кожаном ремешке. Встретившись взглядом с мужчиной напротив, на всякий случай уточнила. Понравилось настолько, чтобы приехать ради знакомства в салон авто? Дмитрий оглянулся по сторонам, будто только сейчас понял, какое место для знакомства выбрал. И пожав широкими плечами, признался. Согласен. Место сомнительное. Свидетелей любопытных слишком много. Но сомневаюсь, что у нас были высокие шансы где-то случайно столкнуться. А так? Чем автосалон хуже того же ночного клуба? По большому счету ничем. Кивнув в ответ, перевела взгляд на работников зала и тяжело вздохнула. Тут, по крайней мере, все трезвые. А жаль. Так бы был шанс, что на нас не обратят внимания. А еще лучше вообще забудут о том, что ко мне приходил какой-то мужчина ради того, чтобы вместе выпить кофе. Это все было так странно. Да, но все же я вижу, что вам некомфортно общаться со мной, под прицелом взглядов сотрудников салона». «А вы упрямый», — невольно улыбнулась. «Вы тоже». И снова уголки мужских губ дрогнули. «Черт, он и правда хорош». И, по большому счету, даже стало интересно, насколько хватит его упрямства, как далеко он готов будет из-за него зайти. Я девушка, мне положено. Кажется, я стала улыбаться более кокетливо и даже ненавязчиво повела плечиком. О, поверьте, я заметил. И раз уж тут общение кажется вам неуместным, предлагаю переместиться в ресторанчик напротив. «Нет», — тихонько фыркнула. Вообще-то я девушка на работе, а обед уже был, так что ничего не получится. Вы разбиваете мне сердце, а вы переигрываете. Сложив руки на груди, укоризненно прицокнула языком. Ужин. Тут же стал серьезнее парень. Я подумаю. Расстались мы буквально через пять минут. Я осталась сидеть на своем месте, провожая высокую фигуру Дмитрия задумчивым взглядом. Он уверенной походкой пересекал выставочный зал, унося с собой мой номер телефона. Странная встреча, странный разговор. Но мне стало любопытно.